Не слишком удачное начало для беседы, и когда они присели в кафе за столиком, молчание уже казалось зловещим. Они сидели друг против друга. Не глядеть друг на друга они не могли, но старались не встречаться взглядами, а когда это все-таки происходило, они поспешно отводили глаза. — Наверное, ты был бы рад очутиться в Копенгагене среди своих друзей, — промолвила она и угадала. Да, она была права, но если бы он мог на мгновение перенестись туда, его бы тотчас потянуло обратно. Нервное напряжение росло, в глазах начали сверкать искры, но, будучи женщиной умной, она понимала, что в этом никто из них не виноват. «Иди погуляй», — сказала она, — «нам надо ненадолго расстаться, и ты увидишь, что все сразу уладится». Он был с ней совершенно согласен, и потому они расстались без гнева. Прогуливаясь по набережной, он почувствовал, как нервы у него успокаиваются, и все приходит в порядок. Он снова обрел себя как нечто завершенное, он более не рассылал лучи во все стороны, а сконцентрировался в себе самом. Эти симптомы были ему более чем хорошо известны. Они ровным счетом ничего не значили, они противостояли всем попыткам дать им хоть какое-то объяснение, и этот постоянный феномен, без сомнения, походил на другие феномены в других сферах, хоть и другого происхождения». Испытывая тем временем своеобразное удовольствие от того, что ее нет рядом, он дал волю мысли о том, что продолжительная независимость от нее должна привести к еще более положительным результатам. А когда он спустился на пристань к пароходному причалу, его словно молнией поразила мысль. «Вот сесть бы мне сейчас на пароход, я бы уж через два дня оказался в Копенгагене». Он сел... Заказал кружку пива, закурил сигарету и принялся беседовать сам с собой. «Если поехать в Лондон, — рассуждал он, — у нее окажется то преимущество, что она владеет английским. Меня будут повсюду таскать за собой, как глухонемого. Потом я буду сидеть дурак-дураком среди своих литературных друзей и наблюдать, как она всех их сразу же покорит. Какая мне в том радость!» Уже сама ее попытка протежировать мне в датских газетах унизительна для меня. Можно подумать, что он воспользовался ее услугой. Но, разбираясь с самим собой, он вдруг решил не продолжать, ибо сознавал, что если начнешь оценивать и анализировать, то кто устоит. Более того, он знал, что не надо никому глядеть в спину, никого осуждать за глаза». Им тотчас овладело чувство одиночества, сознание, что он был коварным и неблагодарным по отношению к этой женщине. Его потянуло обратно к ней. Он встал и торопливо зашагал в отель. Когда же он пришел туда, несколько взбудораженный и слегка растроганный, его встретила сопровождаемая звучным смехом веселая ария садовника. В шелковом платье, Она лежала на софе, свернувшись клубком, как ангорская кошка, ела конфеты и одновременно нюхала флакончик с духами. И тут они посмеялись над всем, словно увидели на улице что-то смешное, хоть и не касавшееся их лично.